Глава 17 Как и большинство планов, этот не выдержал столкновения с реальностью. Нет, поначалу все шло гладко, даже чересчур, до тех самых пор, пока не пришла пора отправляться в хм, засаду. Что-то не так? Тихо спросил Редда, сбавив скорость. Старый автомобиль, принадлежавший еще моему отцу, оказался в полной исправности. Все эти годы он смиренно ждал в гараже, переделанном из старой конюшни. И как я о нем позабыла. Я покачала головой, как облечь в слова чувство, что все хорошо. Слишком хорошо. Как будто мы на пороге грандиозной пакости. Судьба любит такие финты. Только расслабишься, только поверишь, что она к тебе благоволит, и наносит удар под дых, чтобы не зазнавался, не мнил себя ее любимчиком. Я встретилась с испытующим взглядом Реддока. Все хорошо», — заверила я, постаравшись улыбнуться. «Кажется, у меня просто нервы расшатались». «Нервы у частного детектива?» — не поверил он. «Скорее интуиция». Он и сам явно чувствовал неладное. Тревожно всматривался в рассвеченную фонарями темноту за окном авто. дергался на каждый резкий звук. Я лишь плечами пожала. Нервы, интуиция. Какая разница? Все одно отступать некуда. Причувствие меня не обмануло. В условленном месте нас встретил хмурый, усатый сержант в помятой форме. «Старший инспектор Реддек», — уточнил он, понизив голос. Звучало так, словно тревожно гудящий набат попытался шептать. Реддек молча предъявил документы. Полицейский внимательно с ними ознакомился и кивнул. «Сержант, стоп», — отрекомендовался он. «Поступаю под ваше начало, сэр». На каком основании? Прищурился Реддок. Пожалуй, это единственный мужчина, в котором мне нравились даже морщинки. Испытующий прищур, чуть нахмуренные брови, напряженная линия подбородка. Хм, куда-то не туда меня занесло. Я прислонилась к теплому бамперу автомобиля, вдыхая запах горячего металла и бензина. Сержант вытянулся по стронке. По указанию вышестоящего начальства, брявкнул он, забывшись. Смущенно кашлянул и уточнил тоном ниже. Приказ инспектора Харди, сэр. Редак чуть заметно перевел вдох. Похоже, он рассуждал, как и я. Если инспектора нет, значит занят чем-то более важным, или с ним что-то стряслось. Причем вряд ли новичку поручили еще более гнилое, то есть я хотела сказать значимое дело. А если припомнить, что Харди отправился в опасный перелет через весь материк. Проклятье, Дариан. С ним все в порядке? Уточнил Реддек, бросив на меня короткий взгляд. В полном, сэр, почтительно склонил голову сержант Ступ. Небольшая авария, но никто не пострадал. Только им пришлось сесть на Э, дозаправку. Я невесело хмыкнула. Видимо, на лицо у меня было все написано, раз сержант Бойко соврал про дозаправку. Ясно же, что речь шла о срочном ремонте. Рэддок дёрнулся, очевидно, намереваясь поддержать меня под локоть, но я отстранилась, покачав головой. Я все таки не впечатлительная, мисс. К тому же, будь дела и впрямь плохи, сержант не стал бы врать. Полицейские вообще не очень-то склонны щадить чужие чувства. Тем более, когда правда выяснится рано или поздно, причем скорее рано. Значит, придется начинать без них, — заключил Рэддок хмуро. «Сержант, вы в курсе дела?» «Так точно, сэр!» — шепотом гаркнул сержант Стоп. «Какой, однако, талантливый служака!» «Гаркать шепотом не у всякого получится!» Рэддек потёр лоб. «Тогда действуем по плану!» Сдается мне, что теперь у меня будет аллергия на это слово!» Сидеть в засаде было скучно. В дом мы проникли через тайный ход, который изнутри открывался, стоило потянуть со стеллажа нужную книгу. Не но действенно. Поди найди среди сотен томов на полках тот самый. К тому же запасной выход был скорее данью привычки, привезенной еще со Старого Света. В былые времена у священников часто возникала нужда прятаться. Так что меры предосторожности, так сказать, вошли в их кровь и плоти и бережно передавались наследникам. Впрочем, в новом свете опасностей тоже хватало. Мы с Рэддоком притаились за большим резным шкафом в холле. Чуть дальше тихо сопели сержанты и парочка констеблей, прихваченных скорее для порядка. Вряд ли преступник окажется таким громилой, что его не сумеем скрутить мы втроём. Но порядок есть порядок. Время тянулось медленно, ноги затекли. Через щели в шторах проникал лунный свет. Откуда-то тянуло сквозняком. Похоже, миссис Джонс неплотно закрыла окно на кухне. Вода будет хохма, если преступники заберутся в дом через него, пока мы караулим их возле двери. Замерзли. Чуть слышно шепнул Реддок и обнял меня, согревая. Он то и дело поглядывал на часы. Один раз даже встряхнул их, очевидно решив, что механизм остановился. «Дует», — пожаловалась я тихо. «Кажется, из окна на кухне». «Сержант». Тихо бросил Реддок. Тому подробностей не требовалось. В полумраке видно было, как он ткнул локтем одного из констеблей. И тот отправился проверять. Лаз для кошки, доложил он, вернувшись. Только она и протеснится. Сержант кивнул, успокаиваясь и размял затекшие плечи. Интересно, сколько мы тут уже сидим. Миссис Джонс уехала в половине пятого, постаравшись, чтобы отъезд заметили. Несколько раз возвращалась, то якобы что-то забыв, то проверяя утюг. Громко и слезно просила соседку поливать цветы, и та, напуганная таким напором, торжественно поклялась, уронила ключи. Словом, если кто в округе не знал об отъезде несчастной вдовы, то ему после рассказали. Оставалось надеяться, что все это было не зря. Хороши же мы будем, если сонный покой дома священника так никто и не потревожит. За вычетом соседки, который придет поливать цветы. Я устроилась в кольце рук Реддака и дремала с открытыми глазами. Не отпускала мысль, что таимся мы напрасно. Но кто в здравом уме сунется в столь очевидную мышеловку? Пс! Зашипел вдруг сержант, как проколотая шина. Тишина была такой оглушительной, что каждый звук в ней казался раскатами грома. Тяжелое дыхание констеблей, тиканье часов Реддека, лязг ключа. Возился преступник, казалось, бесконечно. Ковырялся в замке. Чем-то звякал, ругался шепотом. Под конец даже что-то уронил. «Подмывает ему помочь», — шепнул Реддок одними губами. Смешок я сдержала с трудом. Зато горе-взломщик наконец справился. Скрипнула, открываясь дверь. В холл скользнул луч фонарика. Послышался странный стук. «Джонни, скорей давай!» Нервным шепотом позвал тип с фонариком. «Еще заметит кто». «Да кто может заметить?» — возразил ему невидимый в темноте Джонни. «Спят все давно». «Погоди-ка, их что, двое?» «Не с места!» — рявкнул сержант, вскакивая на ноги. «Полиция!» Констебли с грации бегемотов кинулись на преступников. Реддек с револьвером наперевес потянулся к выключателю. «Я же схватила заранее присмотренный зонтик-трость, под которым старый священник спасался от дождя уже добрые двадцать лет и со всей силы толкнула дверь. Она с грохотом закрылась, и одновременно под потолком вспыхнула лампа. После долгих часов темноты свет показался ослепительно ярким. «Так вот почему», — пробормотал Реддок, хмыкнув. «Что?» — не поняла я, старательно моргая, чтобы прогнать пятна перед глазами. «Почему они...» — он кивнул на перепуганных взломщиков. «Так долго возились». И впрямь один из преступников, огненно-рыжий, держал на перевязи правую руку. Второй же, типичный южанин, опирался на костыль. «Мы не виноваты», — испуганно зачистил южанин, трясясь. Костыль колотил по полу, как собачий хвост. «Мы ничего плохого не сделали!» «Отпустите нас!» — жалобно попросил рыжий и сгорбился. «Вот еще!» — фыркнул сержант, разглядывая их с гордостью золотодобытчика намывшего слиток размером с кулак. «Вы, парни, обвиняетесь в убийстве». «Убийстве?» — побледнел рыжий и затряс головой. «Неправда. Мы ничего. Никогда». «Сержант», — заговорил один из констеблей. Голос его скрипел, словно заржавел от долгих часов молчания. «Я его знаю. Этого вот». Он ткнул пальцем дрожащего рыжего. «Ну?» — напрягся сержант. Это Чарли Бен, автомеханик. Он моему тестю авто ремонтировал. Говорят, рукастый парень. Сержант ухмыльнулся. Значит, в тюрьме не пропадет. Да за что? Со слезой в голосе вскричал рыжий. Это не мы, попятился чернявый. А сюда вы, стало быть, заглянули цветочки полить? Издевательски осведомился сержант. Мы с Реддаком не вмешивались. В конце концов, власть здесь представляют эти бравые парни, а мы лишь сторонние наблюдатели. Пусть даже формально полицейские переданы под командование Рэддека. Впрочем, я отвлеклась. «Нет», — понурился Рыжий, поняв, очевидно, что отвертеться не удастся. «Мы кое-какие бумажки хотели забрать, но мы никого не убивали». «Кажется, мне попадалась эта фамилия», — припомнила я Кашлинов. «В списках преподобного». Записи венчания некоего Томаса Бина и Элизы Райля. Это ваш отец, мистер Бин? Дядюшка. Признался он, опустив взгляд. Богатенький, хмыкнул сержант. И покойный, да? Можешь не отвечать, и так все ясно. Значит, вы хотели убить священника и уничтожить бумаги? Реддак покачал головой. Убийство первой степени. Да еще и священнослужителя подхватил сержант. «Прямо в храме. Не завидую я вам, парни». «Это не мы!» — хором вскричали незадачливые злодеи. «Вы еще мамой поклянитесь!» — посоветовал им сержант издевательски. «Ладно, заболтались мы тут с вами. Пусть дальше с вами инспектор разговора разговаривает. Ну, пошли!» «Да послушайте же!» — закричал брюнет, трепыхаясь в лапах дюжего сержанта. «Это не мы!» Мы в аварию попали, зачистил рыжий. Тормоза отказали, ну и скатились в кювет. Повезло, что не угробились, но два дня в больничке провели. Нас вот только сегодня к вечеру выпустили.